Второе. Грязь. Больше грязи. Хотя эта конкретная грязь может рассказать целую историю, если Эйприл внимательно прислушается. Она прищурилась на последний образец грунта сквозь положенные по инструкции защитные очки, сравнивая различные оттенки коричневого с цветовой шкалой. Затем записала в первичную анкету содержание воды в образце, пластичность и консистенцию грунта, форму и размер частиц и прочие значимые данные. Ни потери цвета, ни специфического запаха, что неудивительно. Растворители обладают сладким запахом, а топливо пахнет как... Как топливо? Углеводородами? Но свинец будет пахнуть просто почвой... Как и мышьяк. Вытерев перчатку о штанину, она кратко описала свои находки. Обычно она болтала со своим помощником Баширом об их самых противных коллегах или, к примеру, о последних реалити-шоу, но сейчас они оба уже слишком устали для пустых разговоров, так что Эйприл молча заканчивала описывать образец, пока он заполнял бирку для стеклянной банки и оформлял приемоздаточные документы». Поместив грунт в банку, сполоснув руки и вытерев их от джинсы, Эйприл прилепила к ней бирку, убрала в пакет с зип-застежкой и положила в холодильник со льдом. Последняя подпись в подтверждение того, что она передала образец ожидающему курьеру из лаборатории. И на сегодня все. «Слава Богу!» «Это все?» — спросил Башир. «Это все», — заверила Эйприл. Провожая взглядом курьера с холодильником, она выдохнула. «Если хочешь отдохнуть несколько минут, я могу прибраться». Дашер покачал головой. «Я помогу». Семи утра они работали почти девять часов, за исключением получасового перерыва на обед. Ноги в пыльной спецобуви гудели, открытые участки кожи обгорели на солнце, голова под твердой каской болела от обезвоживания. И сама Эйприл мечтала о хорошем долгом душе в номере отеля. Щека чесалась, наверное, от случайно размазанной грязи. Это было досадно, потому что контакт грунта с кожей является, говоря техническими терминами, каналом воздействия. Или, как сказала бы Эйприл, чертовски плохой идеей. Открыв бутылку с водой, она смочила бумажное полотенце и терла, пока не почувствовала, что щека снова чистая. «Еще осталось», — Башер потерлась для своего иска. «Там». «А, спасибо». Несмотря на головную боль, Эйприл искренне улыбнулась ему. Настоящих друзей в своей фирме она могла пересчитать по пальцам одной руки, и Башир входил в их число. «Продуктивный день». Она потерла еще, и Башир утвердительно кивнул. На этот раз она избавилась от всей грязи. Бумажное полотенце отправилось в мусорный пакет вместе с перчатками. «Ну и ладно». Грунт был грязным во многих смыслах. До середины века здесь работал завод пестицидов, загрязнявший окружающую среду свинцом и мышьяком. Из-за этой истории последние несколько недель Эйприл отбирала образцы грунта для анализа на оба химических вещества. Она бы не хотела, чтобы какой-то из них попал на ее кожу или даже на джинсы, но иногда это все же случалось и приходилось использовать бумажные полотенца. «Я тебе говорил?» — Лука улыбнулся Башир, пока она собрала документы. «На прошлой неделе Чак сказал новенькой никогда не пить воду в охранной зоне, потому что это вредно и противоречит правилам в сфере охраны труда и техники безопасности». Они вместе повернулись к красному кулеру с бутылками воды, который Эйприл утром поставила в кузов их рабочего пикапа. «Чак — самодовольный 22-летний придурок, который почти не выезжает на участки». услышав ее спокойный комментарий, Башир округлил глаза. Она продолжила: он ни хрена не знает, о чем говорит, но все равно счастлив учить всех, как надо работать. Тут Башир фыркнул: и не только работать. О боже, опять читал тебе лекции про хумус и приложил закатила глаза к небу. Да, хотя я редко ем хумус и равнодушен к нуту. Наверное, он просто предположил, что это не так, потому что Башир показал на себя. «Ты знаешь...» Вместе они понесли документы в фирменный пикап. «Знаю», — вздохнула она. «Пожалуйста, скажи, что он не советовал тебе попробовать шоколадный хумус», — подтвердил Башир. «Опять. Если захочешь услышать про содержание клетчатки и белка в нем, или, к примеру, про то, в чем он существенно превосходит традиционные версии хумуса...» «Хумус твоего народа», — как он сказал. «Я владею информацией и с удовольствием поделюсь своими новыми знаниями». Он открыл для нее пассажирскую дверь, и она подсунула документы под зажим на своем планшете. «Ох, мне так жаль», — поморщилась Эйприл. «Если тебя это утешит, у него также весьма определенное мнение о том, как его немногочисленным коллегам-женщинам следует одеваться, чтобы заполучить больше клиентов». В маленькой частной ферме консультантам вроде нее приходилось охотиться за клиентами. Охмурять их на обедах и деловых встречах, отводить в сторону на съездах и конференциях по вопросам восстановительных технологий, чтобы убедить их, что она настроена серьезной, и они хотят заплатить ее фирме за геологическую экспертизу. Чтобы получать хорошие деньги, она должна выглядеть определенным образом, говорить определенным образом. Все время презентовать себя в максимально профессиональном свете. Продаваемые. За последние годы стало для нее ценным эпитетом. Ее отрасли, репутация — вещь хрупкая. Ее легко разрушить. Например, если узнают, что внешне серьезная и практичная коллега любит одеваться как любимый персонаж сериала и большую часть свободного времени проводит за обсуждением выдуманных полубогов. Башир закатил глаза. «Конечно. У него есть мнение о женской одежде. Ты рассказала руководству, да? Буквально через пять минут?» «Хорошо. Надеюсь, его быстро уволят». Они с Баширом вернулись к складному столику. «Он ничего не знает, его познание меньше, чем ничего, если это возможно». Я прилотянула прилипшую к телу футболку. «Посмотри, как мы сегодня вспотели». — Обильно, — согласился Башир и взглянул на собственную пропитанную потом оранжевую футболку. — Просто отвратительно. Остановившись у столика, Эприл покачала головой. — Точно. Кто-то должен просветить новенькую. Если она не хочет попасть в больницу с обезвоживанием, то должна брать с собой воду. — Ну, ты-то это хорошо знаешь, — отметил Башир и склонил голову. — И она знала. — Вплоть до сегодняшнего дня, почти треть своего рабочего времени, она проводила, стоя с наветренной стороны от буровой установки, как на этом участке, следя, чтобы образцы грунта были описаны, помещены в банки и отправлены в лабораторию на анализ. Долгое время ей нравился процесс и трудности, и даже работа на объектах. Отчасти она до сих пор любила это, но лишь отчасти... Башир молчал, пока они переворачивали столик на бок и складывали ножки. — Ты правда уходишь? Ага. — Сегодня она в последний раз выезжала на загрязненный участок в своей нынешней роли. Последнюю неделю дорабатывала консультантом в частной фирме и в последний раз будет отстирывать грязь с джинсов. — Я буду скучать по тебе, но мне пора. Давно пора. До ее переезда из Сакраменто в Беркли осталось меньше недели. И меньше, чем через две недели, будущий Эприл начнет работать в надзорном учреждении штата, которое контролирует деятельность консультантов вроде настоящий Эприл, что будет означать больше встреч и анализа документов и меньше времени на участках. Она была готова по многим причинам. как личным, так и профессиональным. Когда они с Баширом сложили все оборудование в пикап, она надела свои обычные очки и сняла прочную защитную экипировку. Со вздохом облегчения развязала спецобувь и сложила ее в полиэтиленовый пакет, а затем оббула свои видавшие виды, но чистые кроссовки. Башир сделал то же самое. На этом она закончила, наконец-то, слава богу. Ей отчаянно хотелось в душ. Ей очень хотелось съесть чизбургер и выпить никак не меньше галлона охлажденной воды. Не говоря уже о том, что она мечтала о фанфиках про лавиную, групповых чатах на сайте и личных сообщениях от книжной «Эней бы никогда». Она надеялась, что КЭБН уже написал, пока она работала. «КЭБН книжной «Эней бы никогда»» расшифровывается. Однако сначала надо попрощаться с Баширом. «Не знаю, есть ли у тебя планы на выходные, но мы с Мими хотели бы угостить тебя ужином, чтобы отпраздновать твою новую работу и попрощаться», — вдруг объявил он. Даже после нескольких лет совместной работы он нервничал от смущения, озвучивая приглашение. «Она знает, что ты моя любимая коллега». А он был одним из ее любимых коллег, и она считала Мими его жену настоящим другом, но даже друзья не знали о ней всего. Тем более того, что большинство вечеров и выходных она проводит в фэндоме богов-врат. Общается в соцсетях про свою ОТП, пишет, редактирует и читает фанфики, болтает на сайте с Лавинией. И с безграничным энтузиазмом, практически нулевым мастерством в создании костюмов, чтобы косплеить лавинью. Одна случайная фотография на конвенте, одна оговорка, ее репутация может пострадать. Она превратится из опытного профессионала в глупую фанатку, за время меньшее, чем требуется для описания пробы. Поэтому она не посещала конвенты по богам врат, не рассказывала друзьям на работе про свой фэндом, даже таким друзьям, как Башер. А вот коллегам по новой работе... Да уж, разница в культуре не могла быть очевиднее. Личное там неотделимо от персонального... и переплетается самым веселым и смешным образом. После выхода на работу она станет пятым человеком в их команде геологов. Третьей женщиной. Когда на прошлой неделе она ездила завершить оформление трудоустройства, две другие женщины, Хейди и Мел, угостили Эйприл тортом, который коллеги принесли на работу. Мел и два парня из отдела Пабло и Кей вместе играют в группе. в группе, которая всегда выступает, когда кого-то провожают на пенсию или устраивают рабочие посиделки, и потому никак не удастся избежать их уникальных талантов фолк-музыки. Они ужасны, прошептала Хейди, прикрыв рот бутылкой с водой. Но им так нравится, что мы не можем ничего сказать. В тот миг в том унылом бюрократическом кабинете нечто до предела натянутое внутри Эйприл расслабилось. Все оставшиеся сомнения исчезли. Решение сменить работу было правильным, даже несмотря на уменьшение зарплаты, даже несмотря на цены на жилье, даже несмотря на хлопоты с переездом. На новой работе ей не придется скрывать свои увлечения из-за страха неодобрения. Со следующей недели ее больше не будет волновать ее имидж. Действительно не будет. Он и сейчас ее не волнует. Уже нет». «Большое спасибо за приглашение, Башир», — произнесла Эйприл и обняла его, а он осторожно похлопал ее по спине. «К сожалению, в эти выходные я занята. Надо подготовить новую квартиру к переезду. Но я буду в городе на следующей неделе. Может, тогда и поужинаем?» Когда она отстранилась, он довольно улыбнулся. «Конечно. Я посмотрю расписание Мими и напишу тебе вечером, когда мы вернемся после ужина с ее семьей. Они живут рядом, так что сейчас я туда». «Черту имидж!» — подумала Эйприл. Я планирую заказать бургер в номер и провести вечер за написанием фанфика по богам Врат, сказала она. Похоже, твой вечер будет более увлекательным. Несколько секунд Башир моргала, потом на его губах сверкнула озорная усмешка. Ты так говоришь только потому, что не знаком с моими родственниками, она засмеялась и сказала, что это справедливо. Когда пойдем на ужин, я хочу побольше узнать про то, что ты пишешь, заметил Башир, склонив голову набок и с любопытством разглядывая Эйприл. Мими любит этот сериал, особенно красавчика. А, это который Маркус Кастеррап, да? Честно говоря, так можно было сказать про любого из актеров, но Кастеррап бесспорно был самым красивым и, и самым скучным. Таким скучным, что иногда Эприл задавалась вопросом, как один и тот же человек может быть настолько ярким и при этом таким невероятно тусклым. «Его самого», — согласился Башир и поднял к небу лицо с мученической гримасой. «Он в списке ее хотелок. Каждый раз, когда мы смотрим серию, она на этом настаивает». Эприл похлопала его по руке. «Посмотри на это с другой стороны. Она никогда не встретится с ним на самом деле». «Никто из нас не встретится, если не приедет в Лос-Анджелес и не начнет продавать жизненно важные органы, чтобы платить стрижки в том же салоне, в котором стрижется и он». Хмыкнул он, и лицо его просветлело. «И правда». Перед тем, как покинуть площадку, они поблагодарили буровую команду. Обменявшись последними прощаниями с Баширом, Эйприл забралась на водительское сиденье пикапа, а он сел в свою машину – Просигналив на прощание, она направилась к отелю, а он — к дому родственников жены. С каждой милей невидимые путы, связывавшие ее, постепенно исчезали, и это придавало ей какую-то странную, даже головокружительную бодрость. Несколько стаканов воды успокоят головную боль. «И что, если все джинсы в грязи, даже грязь не могла омрачить ее радость?» Эйприл увидела свое отражение в зеркале заднего вида. С такой широкой улыбкой можно сниматься в рекламе зубной пасты. И неудивительно, неудивительно, сегодня был ее последний день в грязи. Она начинает новую жизнь. Вернувшись в отель, она бросила джинсы в специально подготовленный пакет и разделась догола. В душе она скребла тело под горячими струями до розового цвета. Черная фанелевая пижама показалась облаком. Эйприл выпила стакан воды и принялась читать последние сообщения от К.Э.Б.Н. Наконец-то он решил, о чем будет его следующий фиг. Первый из списка заявленных тем для грядущей недели Энея и Лавини было столкновение двух влюбленных Энея, и К.Э.Б.Н. несколько дней усердно размышлял, как лучше это исполнить. Поскольку ни в книгах, ни в сериале герои не встречались, «Всегда можно придумать флафную историю в альтернативной вселенной, как делаю я», — написала она утром перед работой, заранее зная, как он ответит на такое предложение. «Или...» «Я правда считаю, что эта идея тебе подойдет, и Неве может присниться столкновение, так что ты можешь придерживаться канона и писать от его лица». «Как думаешь?» Последний вариант предоставлял множество возможностей для Ангста. Поэтому, конечно, К.Б.Н. выбрал его. Каэ являлся очень вдумчивым автором, но нельзя не признать, что некоторые из его фиков были чертовски депрессивными. Хотя сейчас меньше, чем в начале. Тогда даже его истории про Энея и Лавинию были переполнены чувством вины и стыда по отношению к Дидоне. Сплошь скорбные песни, погребальные костры и причитания... В сущности, первый настоящий диалог Эйприл с КЭБН на сайте Лавини начался с ее наполовину шутливого предложения, чтобы он использовал для некоторых своих фиков тег «Привет безнадега». Для его же душевного здоровья будет лучше сосредоточиться на пейринге «Лавиния Эней». Несомненно, писать время от времени флафные фики тоже не повредит. Однако сегодня у нее уже не оставалось времени на проповеди О Флаффе. Когда она описала идею своего флаффного «Ауфика», где подростки Лавинии и Гидона встречаются в качестве соперниц, на викторине, и их чувства к Энею делают каждый раунд вопросов и ответов интригующим и смешным, Эйприл была готова отступиться. Снова. Несколько месяцев назад, отправив резюме на новую работу, она решила, что хватит вскрывать разные стороны своей жизни, боясь чего-то неодобрения. Это относилось и к фэндому. В соцсетях, стараясь избежать возможной профессиональной катастрофы, она всегда обрезала лицо на своих фото с косплеем. Еще она не раскрывала свой ник в соцсетях своим приятелям по сайту Лавинии, но по совершенно другой причине. Ее тело. Она не хотела, чтобы ее друзья по сайту видели ее тело в костюмах Лавинии. В частности, один конкретный друг, чье мнение значило больше, чем следовало бы. Для поклонников пары сама суть, которая заключалась в способности ценить доброту, важные качества характера и превосходство ума над внешностью, в фанфиках про лавиню встречалось огорчительно много фэтшейминга. Не у КБ, надо отдать ему должное, но в некоторых его любимых фиках, которые он отметил в закладках и рекомендовал ей. После долгих страданий Эприл теперь любила свое тело. Все, от кончиков рыжих волос до веснущитых пухлых пальцев ног. Она не ожидала того же от других, до сих пор не ожидала. Но она устала прятаться, устала не только от отравленной грязи на джинсах, но и от необходимости ограничивать круг общения только самыми близкими коллегами. В этом году она собиралась на самый большой конвент своего фэндома. Врат Кон, который всегда проводился вместе с прекрасным видом на мост «Золотые ворота», этот конвент охотно посещали различные блогеры и журналисты. Они делали фотографии, многие из которых впоследствии активно появлялись в прессе и на телевидении, даже буквально становились вирусными. Она больше не будет волноваться. Если ее коллеги могут открыто обсуждать свое ужасное фолк-трио, она-то уж точно может обсуждать свою любовь к самому популярному сериалу. И когда она отправится на конвент, то, наконец, встретится с своими фэндомными друзьями лично. Может быть, даже с КАБН, несмотря на его стеснительность, она даст всем им возможность доказать, что они действительно понимают идею своей ОТП. Если нет, ей будет обидно. Она не обманывалась на этот счет. Особенно, если КБН взглянет на нее и... Ну, нет смысла представлять отказ, который еще не случился. В худшем случае она найдет других друзей. Другие фэндомы, готовые принять ее такую, какая она есть. Другого бета-ридера для своих фиков, чьи личные сообщения станут лучом света с утра и теплом пухого одеяла по ночам. Другого мужчину, которого она захочет видеть в реальной жизни, а может даже в постели. Так что она должна сделать это сегодня». Пока не струсила. Это не последний шаг и даже не самый трудный. Но он первый. Не позволяя себе слишком долго задумываться над ситуацией, она проверила утреннее обсуждение в соцсетях. Оно еще активно шло. Официальный аккаунт «Богов врат» попросил фанатов загрузить их лучшие косплейные фото, и количество ответов измерялось сотнями. Несколько десятков демонстрировали людей ее габаритов, и она старательно читала ответы под этими фото. У нее на телефоне было селфи в последнем костюме Лавинии. Фото не было обрезано. Ее лицо и тело были четко видны. Коллеги, настоящие и будущие, узнают ее. Друзья и семья тоже. Больше всего она нервничала из-за того, что все равно неизбежно наступит такой момент, когда книжный Эней бы никогда, КЭБН, наконец увидит ее в первый раз. Она сделала глубокий вдох. Она выложила фото в сеть. И сразу же отложила телефон, закрыла ноутбук и заказала обслуживание номеров, потому что хотела себя побаловать. После ужина она начала писать свой флафный «Модерн Ауфик», чтобы Кая Бен за выходные мог дать ей обратную связь. Перед самым сном она не выдержала. Занеся палец над кнопкой «Блокировать», она проверила уведомления в соцсетях. «Охренеть!» «Охренеть!» Она стала популярной, по крайней мере, по ее скромным стандартам. Сотни людей прокомментировали ее фото и каждую секунду раздавались новые сигналы. Она не успевала читать уведомления, а некоторые и вовсе не хотела. Она знала, как действуют определенные прослойки фэндома богов фрат, и не удивилась, обнаружив среди восторженных и ободряющих откликов несколько злобных обсуждений. Похоже, самым популярным среди них было такое... Выглядит так, будто она съела лавинью. Конечно, было обидно. Но незнакомые люди из интернета не могут причинить боль по-настоящему. Не так, как семья, друзья или коллеги. Тем не менее, она не собиралась подвергать себя подобным оскорблениям дольше необходимого. Но, Господи, откуда все эти люди? Потребовалось некоторое время, чтобы заблокировать всех хейтеров в одной ветке, а также отключить звук, по крайней мере на этот момент, по ключевым словам, имеющим отношение к домашнему скоту и зоопарку. К тому времени, как она закончила, появились десятки новых уведомлений. Эти казались дружелюбнее, но она не планировала разбираться с ними до утра, пока не заметила одно в самом верху, полученное несколько секунд назад — аккаунт украшал ярко синий пузырь с галочкой значит официальный подтвержденный аккаунт аккаунт маркуса кастерраппа мужик играющий энея того несчастного энея подписался на неё и похоже он нет этого не может быть у нее галлюцинации она прищурилась моргнула прочитала еще в третий раз «По какой-то непонятной причине он, похоже... Он, похоже, пригласил ее на свидание?» «Я когда-то читала такой фиг», — прошептала она. И нажала на ветку, чтобы выяснить, какого черта только что произошло. «Сайт Лавини, личные сообщения, два года назад». «Бестыжая фанат Клавини. я видела, что ты ищешь бету для своих фиков. Я знаю, что мы пишем разные истории, но если ты согласен бетить в мои фики, я бы попробовала». «Книжный Энэй бы никогда». «Привет, БФЛ». «Бестыжая фанат Клавини. «Спасибо, что написала». «Книжный Энэй бы никогда. Я решил, что было бы хорошо получить взгляд со стороны на мои работы, так что, во всяком случае, для меня наши различные стили являются бонусом, а не помехой». «Буду рад, если поможешь с моими фиками, и я более чем согласен бетить твои». «Бестыжая фанат Калавинии, о, круто!» Без «Бестыжая фанат Калавинии, мое первое предложение — использует тег «Привет без надега», чтобы твои несчастные читатели нечаянно не потратили годовой запас бумажных платков за одну историю». Прочищает горло, сморкается, многозначительно смотрит. «Книжный Эннэй бы никогда... Прости». «Бестыжая фанат Коловинии. Хорошая новость. Бумажная промышленность безопасности. Бестыжая фанат Коловинии. Другая хорошая новость. Твои работы дают такую эмоциональную встряску, что я сумел восполнить несколько высыхающих резервуаров с соленой водой. Книжный Эннэй бы никогда. Это хорошо. Бестыжая фанат Коловинии. Это хорошо».